«Я люблю тебя», — прошептала Гуляра. «Что?» загнув брови вопросительным знаком, переспросил Шестаков. Подобное даже для стокгулемского синдрома звучало перебором. Впрочем, ведьма могла решиться и не на такое, чтобы остаться в живых. Глупая, нашла чем брать. Для него она самое отвратительное существо на свете, и никакие колдовские чары не способны скрыть это мерзкое уродство от его глаз. Телефон в кабинете Филиппа снова зазвонил. Шестаков, оставив размышления о попытке соблазнения его сложной персоны, осторожно снял трубку и с облегчением услышал... «Сынок, что ты натворил? Ты поужинал?» Объяснять маме, что такое миссия, было бесполезно. Будь она помоложе и пояснее умом, возможно, он бы и попробовал. В глубине души Шестаков надеялся, что мать смогла бы его понять и даже одобрить, но... Как объяснить человеку, не способному запомнить, что Ургант по вечерам, а Кизяков по воскресеньям – великую тайну спасения человечества, доверенную ему самыми могущественными богами? Да и зачем? «Я тебя люблю, мама. Не бойся, тебя больше никто не тронет. Я тебе обещаю». А, «О чем ты, сынок? Кто не тронет?» «Не поняла она». «У нас тут прекрасная компания». Василий Ложкин резво смотался к матери Шестакова домой, откуда уже уехали все оперативники и проводивший допрос следователя. И вот уже около часа она примило общалась с Тамарой Владимировной, сидя на кухне Ивана и выясняя, чей из их сыновей более непутёвый. Буквально чашки чая хватило на то, чтобы обе женщины друг в друге души не чаяли. «Мне сказали, пока быть тут. У нас дома что-то проверяют». Повторила старушка в трубку объяснение, которое дал ей Василий. Да и телефона там теперь нет. Мама, тебе ничего не сделали, с тобой все в порядке. Простите, это все. Вежливо сказал Василий и забрал трубку у матери Шестакова. Еще чаю. Короткие гудки вывели старшего следователя из себя. Возможно, он разбил бы телефонный аппарат о стену, если бы тот не успел тут же зазвонить заново. «Мама!» «Нет, это уже я», — услышал Шестаков Ивана. «Я сдержал свое слово, теперь сдержите вы». «Если с ней...» — начал цедить следователь очередную угрозу. «Я не такой, как вы», — перебил его Черешнин. «С ней все будет хорошо. Давайте договоримся об обмене. Я приду, и вы отдадите мне Гуляру. Тут же при вас я позвоню. Вашей маме вызовут такси, и она поедет домой». В это же время Клара подробно инструктировала Гуляру по радиосвязи. «Как только Шестаков выйдет из кабинета, я дам сигнал. Сейф под ковролином. Надо будет отодвинуть назад диван, на котором ты сейчас. Не волнуйся, он легкий. В районе левой ножки нащупаешь квадрат в полу. Это сейф. Надо будет набрать код. Нажатие сенсорное. Цифры в левом верхнем углу. Расположены, как на мобильнике. По три в ряд». Ноль под восьмеркой, вот под десяткой. Откроешь внутри ТТ собой мой. Отдельно. Надо будет вставить. Сразу нашаришь, больше там ничего нет. Кивни, если поняла. не подозревающий насколько вопиющий заговор сетевается буквально у него под носом, Шестаков продолжал разговор с черешниным: Напоминаю, я буду все видеть. Ни полиции, ни кого-то другого, кроме тебя, иначе я убью ее сразу. Я все понял. Подтвердил Иван. «Не теряйте голову. Я буду один. Скоро. Мы обо всем договоримся, и никто не пострадает.» Шестаков повесил трубку и повернулся к пленнице. Гуляра смирно сидела на диванчике. Лишь губы ее беззвучно шевелились. «Молись, сколько хочешь, ведьма», — прокомментировал следователь с усмешкой. «Ты уже мертва, а боги помогают только живым».